Много и долго говорил он и о великой священной миссии румынского народа и правительства, о его важном и государственном значении для Европы, на чью-де сторону политических весов будет брошен румынский меч, тому и достанется победа. Даже почему-то счел нужным успокоить Коржоля, как русского, словами, покровительственно похлопав при этом его по плечу. И затем перешел к пространному самовосхвалению. «Нашу де-страну нельзя трактовать как вашу или какую-нибудь, с позволения сказать, Турцию. Мы де-конституционное государство. Не забывайте этого!» Конституционное! «Наш парламент – один из самых образцовых в мире». Наши ораторы блещут димасфеновским и цицероновским гением, и к их заявлениям должны депреслушиваться они редко и сообразовываться с ними кабинеты и политики целой Европы, даже сам Бисмарк. Наша журналистика высоко держит своё знамя и играет выдающуюся почётную роль даже за пределами Румынии. Наша армия наши финансы, наше просвещение и так далее и так далее. Но важнее всего, по словам Мерзеску, это то, что румынская нация, будучи самой древней нацией Европы, есть в то же время и её самая молодая, самая передовая и самая либеральная нация. Стоящая дед твёрдым оплотом культурной Европы, против наплыва варварства. В этом-то, по объяснению Алуй Акцеленцы, и состоит великая миссия Румынии. Если Коржолиз не могал, слушая всю эту бесконечную болтовню, то Абрам Иоселевич, ровно ничего в ней не понимавший, но тем не менее заставлявший себя любезно улыбаться и поддакивать кивками каждый раз, Когда основной оратор удостаивал его своим благосклонным взглядом, этот несчастный Абрамы Асельевич впал в окончательное уныние и, жарясь в собственном соку, только отпыхивался, да обтирал пот ручьями катившейся у него по лицу от духоты знойного дня. А ещё более от столь продолжительного напряжения в бесплодном ожидании, чем же наконец и когда всё это разрешится. Уловив удобную минуту, Каржоль решился ещё раз спросить его превосходительство: "Как же бы насчёт дела, по которому, собственно, они удостоены его превосходительством аудиенцией? Может ли компания рассчитывать на благосклонное содействие его превосходительства?" То есть, видите ли, многозначительно начал Мёрзеску подумав и вновь напуская на себя всю министерскую важность. В принципе, я ничего не имею, напротив, даже очень рад, чтобы наш крестьянин получал от компании лишний заработок. Это уже дело его свободного соглашения с вами. Ровно ничего не имею против того, чтобы крестьянин покупал муку из ваших складов, если это будет ему выгодно. Нас заставить его покупать только у вас? Это это согласитесь, как же так? Мы ведь не забывайте, живём в конституционном государстве. Это значило бы стеснять и ограничивать свободу граждан распоряжаться своими экономическими действиями. Это невозможно, категорически порешил Мёрзэску. Может быть, оно мыслимо в какой-нибудь Турции, продолжал он со усмешкой презрительного снисхождения. Или у вас в России, где революция социальных и экономических отношений ещё не стёрла следов крепостного рабства. Но в свободной Румынии, не от господа, этого заблуждаетесь. У нас этого нельзя. Каржоль переглянулся с Блудштейном. и взялся за шляпу полагая что после такого решительного отказа дальше разговаривать незачем но господин мерзэску заметив это поспешил предупредить его дальнейшие действия